Ольга Консуэлла. Напарницы. Глава первая. «Значит, ты отказываешься мне дать отпуск по графику?» — возмущенно переспросила Энту в гневном изумлении, глядя на своего начальника Неорла Гейриса. «Дорогая Неора Коурчи!» — всплеснув пухлыми ручками, начал увещевать ее Неорла Гейрис. «Тебе хорошо известно, как я оценю тебя лично и твой вклад в работу отдела расследования мелких хищений но мне просто совершенно неким сейчас перекрыть твое отсутствие. Вот если бы дочка Неори Баратерис не разродилась аж на два месяца раньше срока, дай у Мавидея здоровечка ей и ее сынишке, тогда бы я непременно предоставил тебе отпуск, как положено. Но ведь я не мог отказать Неори Баратерис в предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам. Закон есть закон, ты же и сама знаешь, а работать-то кому-то надо». «Пойдёшь в отпуск летом, это даже и лучше». «Это кому как. Ты прекрасно знаешь, что я всегда езжу в отпуск в эль Больше-то мне некуда. отдыхать в эль летом мне просто не по карману», — мрачно усмехнулась Энту. «А я тебе премию выпишу. За переработку», — подсластил пилюлью Ниор и успокоительно улыбнулся, ставя точку в этом взаимно неприятном разговоре. «Ладно, хоть так», — тяжело вздохнула Энту, — и вышла из начальственного кабинета, в которой пяти минутами ранее ворвалась преисполненная решимости добиться отпуска в положенное время, во что бы то ни стало. Но, увы, Ниор Лагерис был прав. При одновременном отсутствии сразу двух дознавателей в течение целого месяца их отдел с работой не справится. Другое дело, что начальник мог бы и сдвинуть график, отправив Энту в отпуск вовремя, но тогда ему бы пришлось подвинуть в очереди ее коллег, имевших в Тарджи куда больше связей, чем сирота в коурчи у которой самым близким человеком была пожилая воспитательница из приюта, в котором девушка выросла. Именно к ней, к Неори Севис, тетушке Муани, как они ее называли, и собиралась в гости Энту во время отпуска. К сожалению, принимать ее у себя, жившая при приюте имени иртурини Нертееру, тетушка Муана, не могла, и на время отпуска Энту нужно было снимать в Эль-Мэрме жилье. А цены на жилье летом в Приморском эль взлетали ого-го как. Конечно, там было не так дорого, как в курортном Азулмаре, в пригороде которого располагалась летняя королевская резиденция, но все равно на жаловне младшего дознавателя летом можно было позволить себе в Эльмерме прожить не больше десяти дней, да и то, если не Орла Гейрис и правда даст обещанную премию. Именно поэтому Энто всегда и брала отпуск весной, до начала курортного сезона. Ну что ж тут теперь поделаешь? печально понурившись энто шла по коридору задев кого-то плечом, она даже не подняла головы и пробормотав извинения попыталась двинуться дальше но была остановлена удивленным вопросом энто бабочка да что с тобой сегодня наконец-то подняв глаза энто увидела теанггра дангейру полицейского целителя патолога анатома всегда очень тепло относившегося к способной сироте Приятельские отношения между молоденькой дознавательницей и целителем, годившимся ей в отцы, вызывали недоумение у многих, а слухи об их любовной связи были всего лишь естественным следствием этого удивления. Однако же получить хотя бы видимость доказательств никому не удалось, и слухи притихли. Сам Анг Сразу потребовавший, чтобы Энту звала его просто по имени, утверждала что она очень похожа на сестру его лучшего друга, бывшую первой любовью юного Дангейру и трагически погибшую от рук банды грабителей, что и привело в итоге к тому, что сильный целитель, перед которым были открыты практически все пути, пошел работать именно в полицию. Для Энту же Анг был кем-то вроде пусть и не отца, но доброго дядюшки тем, кто всегда поддержит в трудную минуту. «Отпуска мне все-таки не дали», — пожаловалась на целителю и снова удрученно повесила голову. «Знаешь, бабочка, есть у меня одна идея», — заговорщич из кемтона произнес Анг, — «давай-ка с тобой сходим пообедать в толстого полицейского, и я все тебе подробно расскажу». И, подхватив Энту под руку, он потащил ее в близлежащее кафе в котором время от времени обедали, а то и ужинали с сотрудники таджийского управления полиции, когда им надоедало едая служебной столовой. Когда анг впервые назвал ее бабочкой, энум немедленно поинтересовалась откуда он узнал, что у нее на левой лопатке есть родимое пятно в виде бабочки. До этой минуты я о твоем родимом пятне и не знал просто ты такая, знаешь, как будто немного не от мира сего неопределённо пошевелив пальцем, пояснил целитель. Как будто священная бабочка транзисео Такое сравнение изрядно удивило Энту, считавшую себя самой обычной и, более того, весьма приземлённой и практичной девушкой. — Это потому, что у меня слишком светлые волосы? — спросила она тогда. — Ну, по меркам Норчифрио, они у тебя не такие уж и светлые, — ответил Анг. «Ты тоже думаешь, что мои родители были из Норчифрио?» «Думаю, да. По крайней мере, родом они были оттуда. У коренных баунильцев росых волос не бывает. Но ты напоминаешь мне бабочку не из-за цвета волос, просто такое ощущение, что ты как будто немного там». «А так это, наверное, потому что я уже умирала?» – оживила Сенту. «Умирала?» – поразился Анг. «Ну да». Тётушка Муана, воспитательница из приюта, где я выросла, рассказывала, что когда меня нашли, я не дышала и меня еле сумели откачать. Она говорила, что и сама не знает, почему вдруг решила, что меня ещё можно спасти, и позвала целителя, я ведь была уже холодная. Хотя я думаю, что насчёт холодная ей всё-таки показалось, это ведь было в январе, наверное, я просто замёрзла. Может быть, ты права задумчиво протянул в ответ Анг. В толстом полицейском было малолюдно. Приближался день выплаты жалований, поэтому мало у кого из коллег оставались лишние деньги на то, чтобы побаловать себя едой повкуснее. Энту и Анг с комфортом разместили за столиком в углу в относительном уединении, дававшим возможность спокойно пообщаться. «Ну так что там у тебя за идея?» нетерпеливо поинтересовалась энто едва они сделали заказ. «Может, сначала поедим?» «Что-то мне уже кажется, что эта твоя идея не такая уж и хорошая», с подозрением прищурилась Энту. «Как раз наоборот», — заверил ее Анг. «Я боюсь, что ты так увлечешься обсуждением, что не успеешь нормально пообедать». «Ну ладно, тогда давай сначала поедим», — со вздохом согласилась Энту и болтала с другом о пустяках до тех пор, пока их тарелки не опустили. «Вот, ознакомься», – торжественным тоном произнёс Анг, протягивая ей газету, – «на первой странице». Это оказался свежий выпуск Королевского Вестника, всю первую страницу которого занимало объявление с набранным огромными буквами-заголовком «Объявляется отбор невест для главного королевского дознавателя Неора Сенсату Рапидейру». Дальше мелким шрифтом шло под патронажем ее королевского величества Нинории. «М -м, «А при тут мой отпуск?» – недоуменно поинтересовалась Энту. «Бабочка, ты ведь дальше заголовка не прочла, не так ли?» – хмыкнул Анг. «Ты, как всегда, прав», – рассмеялась Энту и начала читать уже внимательно. Содержание объявления так ее потрясло, что Энту перечитала его аж трижды и потрясенно выдохнула. «Десять участниц, набравшие наибольшее количество баллов в конкурсах профессионального мастерства, получат должности в управлении полиции джалео с окладом не менее 70 золотых и предоставлением служебного жилья в случае необходимости». И для участия достаточно иметь любое образование по юридической специальности. Вот так вот просто? Не думаю, что это будет просто, покачал головой Анг. Ведь туда съедутся девушки со всей страны. И пусть и в наши дни женщин-юристов все еще гораздо меньше, чем мужчин, но все же немало. И многие из них захотят участвовать. К тому же там есть еще требования относительно наличия магического дара, и магической совместимости с Неором Рапидейру. «Ой, брось!» – отмахнулась Энту. «Большинство людей с магическими способностями магически совместимы. Вряд ли Неор Рапидейру в этом отношении какой-то особенный. Хотя, конечно, все может быть. А ты обратила внимание, что участницы получат неограниченную возможность пользоваться библиотекой летней королевской резиденции, где будет проводиться набор?» «Полагаешь, там есть трактат профессора Паденгастра?» Глаза Энту засияли в радостном предвкушении. «Уверен, так исторически сложилось, что библиотека летней резиденции даже лучше и обширнее Дворцовой. Уж такая известная книга там точно есть». «Да, — мечтательно протянула Энту, — план шикарный. Провести целый месяц не просто в Азолмаре, а в летней королевской резиденции, прочесть наконец-то трактат профессора, да еще и получить шанс попасть на работу в УПД. Определенно стоит попытаться попасть на этот отбор. Вот только и не поняла, что означает нормальный уровень фертильности. Это означает, что кандидатки должны быть способны к зачатию. Разве вам не рассказывали такого на основах следственно-судебной медицины? Нет. — печально покачала головой Энту. — И если в учебнике что-то об этом и было, то мне не запомнилось. Возможно, тем, кто учится очно, медицину преподают более развернуто. Но у нас на заочном все было очень сжато. Да я от тебя узнала об этом предмете больше, чем от преподавателя. — Жаль, конечно, что ты не смогла учиться на очном, — вздохнул Анг. — Мне тоже жаль, — грустно улыбнулась Энту. Но зато, даже если мне не удастся изучить трактат профессора Патенгастера, получить диплом с отличием и прилагающееся к нему досрочное повышение, диплом у меня будет уже в этом году, а не лет через 10, когда я смогла бы накопить на учебу на очном хотя бы по все той же ЛЮА. А имея диплом, я уж, будь уверен, добьюсь, чтобы Неор Лагейрис регулярно посылал меня на курсы повышения квалификации, как положено, и соберусь все сертификаты, какие смогу. В конце концов, главное в нашей работе – практический опыт. «Тут не поспоришь», – согласно кивнул Анг. Но мы немного отвлеклись. «Так ты пойдешь на этот отбор?» «Пойду, если только там нет условия об обязательной девственности кандидаток» хмыкнула Энту, уже получившая опыт близких отношений с мужчиной, изрядно надо заметить ее разочаровавшей, как и сам казавшийся таким привлекательным коллега, начавший демонстрировать не самые лучшие качества, едва они успели впервые переспать. «Раз в объявлении об этом не сказано, значит, формально такого требования нет», рассудительно заметил Анг. А если сам Ньюор, главный королевский дознаватель, и имеет в виду такое условие, то ты же не замуж за него собираешься, а побороться за место в УПД. «Это точно!» — расхохоталась Энту. «Ньюор Рапидейру может спать спокойно. На его руку и сердце я покушаться не буду». «А почему, кстати?» — заинтересовался Анг. «Разве это не очевидно?» — округлила глаза Энту. «Где я...» И где Неор – главный королевский дознаватель? Конкурсы там или не конкурсы, а такие люди выбирают себе в жены ровню. И вообще думаю, что такие условия отбора – дело рук Ее Величества, очередная попытка улучшить положение женщин в нашей прекрасной Баунилье». «В смысле?» – не понял Анг. В смысле, вот это вот конкурсы профессионального мастерства и возможность попасть в ОПД — это просто способ дать шанс по-настоящему способным девушкам пробиться повыше. А на самом деле Ниор Рапидейру будет выбирать себе невесту совершенно по другим критериям, никак не связанным с её профессиональными качествами. Я вообще не понимаю, почему он согласился в этом участвовать. Хотя я думаю, что когда дело дойдёт до подписания магического договора, «Ты ведь заметил, в объявлении сказано, что все участницы отбора должны будут заключить магический договор с главным королевским дознавателем? Так вот, в этом самом договоре мелким шрифтом где-нибудь ближе к концу будет прописано, что Нио Репидейру вправе по итогам отбора отказаться от выбора невесты». «Ты думаешь?» «Практически уверена. Ведь в конце концов, пусть он и на такой высокой должности, он все же живой человек». И к своей супруге хотя бы симпатию испытывать должен. А чувство дело такое. Будь ты хоть один из сильнейших магов страны, они тебе полностью все-таки не подвластны». «Наверное, ты права», — задумчиво протянул Анг. «Конечно права», — тряхнула головой Энту. «Надо будет прямо сейчас, как вернемся в управление, позвонить в мэрию» и узнать, где и в какое время можно пройти проверку на магическую совместимость и эту самую фертильность, ну и подписать магический договор, конечно. То-то -то сюрприз дражайшему начальнику будет, когда я ему покажу этот самый договор. энто шкодливо улыбнулась и, оставив на столике деньги за обед, поднялась и почти в припрыжку направилась к выходу из толстого полицейского. Анг тоже расплатился и пошел за ней с отеческим умилением глядя на радостно оживившуюся подругу. Аулва неслась по коридорам мэрии, не разбирая дороги. Слезы затуманивали зрение, а жалобные всклипы прорывались, несмотря на все усилия их сдержать. Влетев в туалет и заперевшись в кабинке, она горестно разрыдалась. Все, все было напрасно. Ни ужасная прическа, ни мешковатые унылые платья, ни полное отсутствие украшений и косметики не помогли. Проклятый Баэлси Калхос сегодня снова не только лапал ее своими липкими ручонками, но и прямо заявил, что дает ей последний срок – неделю. И если она снова не согласится подать документы на вступление в брак, то он не просто уволит Ауву, но уволит ее за профнепригодность, ведь он сохранил всю переписку, касающуюся того демонного договора, на поставку Брилюва а из нее ясно видно, что это именно она, Аулва, допустила тогда ошибку. И пусть никаким ужасным последствиям эта ошибка и не привела, поставщики все равно все сделали как надо. Факт есть факт. Ошибка в договоре, составленном Аулвой, имелась. А то, что все случилось из-за того, что в тот день демонов начальник в очередной раз зажал ее в углу и насильно поцеловал своим оберзительным слюнявым ртом, Практически доведя этим до истерики, это, конечно, никого волновать не будет. Нет, разумеется, за одну такую ошибку, да еще и не имевшую практических последствий, Аулву бы не уволили, если бы ни одно «но». В таких случаях всегда запрашивают характеристику от начальника. А уж Калхус явно не пожалеет самых уничижительных выражений, если до этого дойдет. «Проклятый похотливый урод!» — с ненавистью думала Аулва. Может и правда его проклясть? Взять суду в банке, заплатить некроманту и проклясть? Она вертела эту мысль так и эдак, но в итоге отбросила. Какой смысл, если у Калхуса полно денег, и он без труда может заплатить другому некроманту, который снимет проклятие? Ситуация казалась безвыходной, ведь даже увольнение не спасет, поскольку на новом месте работы попросит все ту же характеристику с предыдущего. «Нет, конечно, если не по специальности устраиваться, а, например, продавщицы, то могут взять и так, но она не для того пять лет училась в Люа, чтобы в итоге продавщицей работать». Самое ужасное заключалось в том, что родители Аулвы были в данном случае не на ее стороне. Проклятый Баэль Секалхус еще полгода назад заявился к ним в дом и сделал официальное предложение. И пусть Аулва его не приняла, ее родители отказа дочери не одобряли и всемерно поддержали мерзкого урода в его притязаниях. Так что, несмотря на то, что ее семья была достаточно обеспеченной, остаться без работы Аулва никак не могла. Пусть юридические родители и не имели права заставить ее выйти замуж, но уж вынудить это сделать дочь, живущую за их счет, точно сумели бы. Объективно, Байльси Калхус уродом не был внешности его можно было бы счесть даже привлекательный если бы не этот всегдашний похотливый масляный взгляд от которого ауву прямо передергивало да и партией он был выгодный старший сын состоятельной семье сам при хорошей должности и с отличными перспективами дальнейшей карьеры того и гляди в столицу переведут но не принимала душа аулы баэльса каухуса вот ни в какую не принимала Она снова заплакала, беззвучно и безнадёжно. Слёзы текли и текли, капали на платье, оставляя мокрые пятна. Аулва потянулась к висевшему на стене держателю с туалетной бумагой, чтобы их вытереть, дёрнула ногой. Под подошвой что-то зашуршало. Это оказался свежий выпуск королевского вестника, кем-то забытый в туалете, который она, ослеплённая слезами, сразу не заметила. В глаза бросился крупный заголовок на первой странице. «Объявляется набор невест для главного королевского дознавателя Неора Сенсату педеру «А это шанс!» — с надеждой прошептала Аулова и начала внимательно читать.